Глава восемнадцатая В один жаркий день, в конце мая, вдруг и совершенно для всех неожиданно к нашей гостинице подкатил в дорожной коляске сам Август Матвеич, взбежал на лестницу и крикнул «Эй, Марка!» Марка был в своей коморке, верно молился перед неугасимой, и сейчас на зов выскочил. «Сударь», — говорит, — «Август Матвеич!» «Вас ли, государь, вижу?» А тот отвечает. «Да, братец, ты меня видишь, а ты, мерзавец, все знать колокола льешь. Да верно, чтобы они громче звонили, ты про честных людей вздоры распускаешь и хлоп его в щеку». марко с ног долой и завопил. «Что это такое? За что?» Мы, кто случился дома, выскочили из своих комнат и готовы были вступиться. Что такое в самом деле? За что его бить? Марко человек честный? Август Матвеич отвечает. Прошу вас повременить минутку. За мною следуют другие гости, при которых я вам сейчас покажу его честность. А пока прошу вас к нему не прикасаться и не трогать его, чтобы он ни на одно мгновение не сошел с моих глаз. Мы отступили, а в это время смотрим, уж явилась полиция. Август Матвеич обернулся к полицейским и говорит, «Извольте его брать, я передаю вам вполне уличенного вора, который украл мои деньги, а вот и улика». И он передал удостоверение, что на колокольном заводе получен от Марка билет с номером, с каким Август Матвеевич за день до пропажи получил этот билет из опекунского совета. Марка упал на колено, покаялся и сознался, как дело было. Август Матвеевич, когда ложился спать, вынул билеты из кармана и сунул их под подушку, а потом запамятовал и стал их в кармане искать. Марка же, войдя в его номер поправить постель, нашел деньги, соблазнился, скрал их в уверенности, что можно будет запутать других, в чем, как видели, и успел. А потом, чтобы загладить свой грех перед Богом, он к одному, прежде заказанному колоколу, еще целый звон на подбор заказал и заплатил краденным билетом. Все остальные билеты тут же нашли у него в ящике под киотом. И зазвонили у нас свои корневильские колокола. И еще раз все всплеснули руками и отерли слезу за бедного Сашу, а потом пошли с радости пировать. Августу Матвеевичу все чувствовали себя благодарными а командир, чтобы показать ему свое уважение и благодарность, большой вечер сделал и всю знать собрал. Даже мать его, эта самая верониката ей уже лет под семьдесят было, и та приехала. Только оказалось, что она совсем не Станиславовна, а Вероника Васильевна, и из духовного звания, протопопская дочь, потому что Вероника есть и у православных. А почему думали, что она Станиславовна, Так и не разъяснилось. На этом вечере полковница встретила Августа матвеевича при всех с особенным вниманием. Она встала, прошла ему навстречу и подала ему обе руки. А он попросил извинения в польском обычае и поцеловал у нее руки. А на другой день прислал ей письмо по-французски, где написал, что он все это время отыскивал сам пропавшие деньги вовсе не для их ценности а для причин чести. И хотя деньги эти нынче найдены, но он их взять не желает, потому что они есть цена крови и внушают ужас. Он просил полковницу оказать ему милосердие, воспитать на эти деньги круглую сиротку, девочку, которую он отыскал и которая родилась как раз в ту ночь, когда расстался с жизнью Саша. Быть может, в ней его душа. Молоденькая полковница растрогалась и пожелала взять дитя, которое Август Матвеевич и привез ей сам в чисто белой корзине, в белой кисее и лентах. Ловкий поляк. Все ему даже позавидовали, как он умел сделать это красиво, нежно и вкрадчиво. Мистик и вистик. Она говорили, прощаясь с ним, плакала, а мы с ним простились при брудершафтах за городом в роще. Это была случайность. Он уезжал, а мы бражничали и остановили его. Извинились и затащили, и пили, пили без конца, и откровенно ему все рассказали, что гадкого о нем думали. «Но и ты тоже приступили, и ты нам скажи, как ты это все подстроил?» Он говорил, «Да я, господа, ничего не подстраивал. Все само собой так вышло». «Ну да ладно», — говорим, — «не виляй, брат, ты поляк, мы тебе это в вину не ставим. Однако, как же это ты мог отыскать сиротку-дитя, которая родилась как раз в ту ночь, как умер Саша, и, стало быть, это дитя — ровесник умершему ребенку полковницы Поляк засмеялся. «Ну, господа», — говорит, — «да разве можно было это подстроить?» Да в том-то и дело, черт вас знает, какие вы тонкие. Ну, поверьте, я теперь только и узнаю, что я так тонок, что даже сам себя не могу видеть. Но вы меня увольте в дорогу, а то почтовый ямщик по своим правилам выпряжет лошадей из моего экипажа. Мы его отпустили, сами подсадили его в коляску и крикнули «Пошел!» а он примерялся как нам грациозно поклониться из коляски, но верно не успел сесть, как лошади дернули, и он предвусмысленно поклонился нам задом. Так наша грустная история и кончилась. В ней нет идей, которые бы чего-нибудь стоили, а я рассказал ее только по интересности. Тогда было так, что что-нибудь это самое ничтожное, затеется и пойдет расти, расти, и все какие-то интересные ножки и рожки показываются. А теперь захват будто, ух, какой большущий, а потом пойдут перетирать и меньше, меньше, и, наконец, совсем ничего нет. Так наша грустная история и кончилась.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 А теперь захват будто ух какой большущий, а потом пойдут перетирать и меньше, меньше, и, наконец, совсем ничего нет. Иной даже любить начнет, да и оставит, скучно станет. А чего это? Чай от многого, а более всего думается, не от равнодушия ли к тому, что называется личной честью. Впервые напечатано журнал «Новь», 1885 год. Николай Лесков «Интересные мужчины» читала Анна Петрухина.